лешка. Я в самом деле убегала от кронпринца. принца. Когда этого все дошло, я лишь надеялась, что он в отличие от меня подумает о своем достоинстве и не станет меня преследовать. Спустя пару минут я замедлила шаг, потому что слишком далеко ушла от освещенной части сада, и сюда едва ли проникал свет. Я могла лишь рассмотреть смутные очертания деревьев перед собой и боялась влететь в одну из них. Фух. Выдохнув, я достала пакетик из сумочки и спрятала туда волосы кронпринца. Отлично. Теперь стоит отдать это Кайо, чтобы он сделал тест. Если я приду в клинику, то пойдут слухи. Рядом что-то тихо зашуршало. Я вздрогнула, почувствовав, как забилось сердце и замерла. Но никто не схватил меня, поэтому я мысленно успокоилась. В конце концов, тут могут быть птицы. Развернувшись, я внезапно прямо перед собой увидела высокую фигуру, в которую едва не влетела носом и ахнула, закрыв рот ладонью. «Я же попросил тебя остановиться, Эрен». Кронпринц смотрел на меня с легкой усмешкой на лице. Из-за темноты вокруг его глаза казались совершенно черными. В тоне я уловила легкие нотки веселья, но кроме них было еще что-то, что мне не очень понравилось. Взгляд хищника преследовавшего свою добычу. «Боже, ваше высочество!» — выдохнула я, взяв себя в руки и стараясь не завизжать. «Это очень некомфортно — в кромешной темноте наткнуться на этого зверя. Вы что, преследовали меня?» «Пришлось, но это к лучшему, потому что мы впервые с тобой остались совершенно наедине. Я же принесла вам поздравления. Зачем нам еще оставаться наедине?» У меня дернулся нервный уголок губ, и я дёрнулась в сторону, чтобы уйти, но не вышло. В этот момент мою талию остановила мягкая, но в то же время очень жесткая и сильная рука. Мы не договорили. У меня нет времени говорить. Все же удели мне его. И голос кронпринца был таким же обманчиво мягким, только давил на меня все равно с такой силой, что спорить было неуютно. Его рука толкнула меня к дереву позади. Затем ладонь скользнула на мой живот и прижала к стволу, а я округлила глаза. «Я напомню, что я уже подданная другой империи, поэтому не переходите черту, ваше высочество». «Это было важно. Будь здесь хоть кто-то рядом». От этих слов по спине пробежал холодок. «Только ты где-то потеряла свою охрану. Зато моя рядом со мной» и вряд ли кого-то сюда подпустит. Он посмотрел в сторону, и я тоже впервые увидела несколько человек, ждущих нас в темноте, совершенно не выдавая себя, от чего страх сжал ребра. Что он задумал? «Для того, чтобы справиться с одной девушкой, вам нужно столько людей, вашего высочество?» Вырвалась у меня усмешка, а кронпринц вопросительно чуть склонил голову. Я не собирался с тобой справляться. Однако это дикая часть сада. А вокруг меня в последнее время происходит много занимательных вещей, чтобы я был обеспечен. Однако я пробралась к вам. Иран, не преувеличивай. Тебя просто пустили ко мне. Теперь иди за мной. И не думай бежать, потому что тебя поймают. Фух, черт. Я мрачно посмотрела на него когда он убрал руку с моего живота и отстранился. А затем, понимая, что одеваться некуда, последовала за ним по темноте. «Это что?» — спросила я лишь тогда, когда мы дошли до каких-то ворот. Кронпринц лишь бросил на меня ироничный взгляд из-за плеча. «Что тут еще может быть, как думаешь?» «Ваша резиденция», — подвела я итог со вздохом. «Зачем я здесь? Вообще-то меня ждет важный человек» и я не хотела отлучаться надолго. Странно то, что кронпринц меня сюда привел. Все же, как я слышала, личная резиденция у императорской семьи — это для очень близких и дорогих гостей, чтобы так просто кого-то туда впускать. Остальные встречи происходят во дворце. Так что меня может ждать что-то очень нехорошее. Однако даже если я сейчас попытаюсь сбежать, толку не будет. Стоит подождать более удачного момента. Мы прошли по красивому освещенному саду, в глубине которого где-то журчал пруд. Здесь даже пахло иначе, чем во дворце, очень свежим ночным воздухом, какими-то диковинными цветами и остывающим песком. Резиденция была высотой в три этажа, и персонал, похоже, не спал даже ночью, потому что, когда мы поднялись по ступенькам, я заметила на террасе мальчика из прислуги, который прекратил подметать, заметив нас и склонив голову. Ну, здесь было красиво. Но когда мы зашли внутрь, меня пробрало мурашками от осознания того, что я в логове чудовища. Что вообще происходит? Как так вышло, что я в доме у человека, который убил меня в прошлой жизни? Мы поднялись на второй этаж, и когда зашли в комнату, тонувшую в полутьме, я замерла, потому что заметила, как Кронпринц, сняв верх одежды, бросил ее на кресло, подошел к большому окну и при этом начала расстегивать манжеты рубашки. Все же...» — внезапно произнёс он. «Я бы хотел ещё раз поднять тот разговор. Подойди сюда». «В тот момент, когда вы раздеваетесь...» скептически произнесла я. «Не хочу. Я раздеваюсь, потому что кто-то порвал мне рубашку. Подойди, я ничего тебе не сделаю». Сомнительно. Поколебавшись, я всё же подошла. Сохраняя на лице скучающее и незаинтересованное выражение. Так уж вышло, что остановилась я рядом с кронпринцем, который, развернувшись, прислонился спиной к подоконнику и был занят своей рубашкой. Что вы хотите? Посмотри наружу. Как тебе? Вы привели меня, чтобы похвастаться вашей резиденцией? Я перевела взгляд за окно. Красиво? Но мне кажется... На моем месте должна быть сейчас ваша жена, и любоваться этой красотой. Тебе кажется, Ирен. Он внезапно каким-то образом приблизился ко мне. И я напряглась. Эту резиденцию подарил мне император, когда мне исполнилось 16. Вряд ли ты найдешь что-то лучше в этой империи. Я отдам тебе ее, если ответишь на мое предложение. Будь моей любовницей. Что? Я в шоке посмотрела на него. Он с ума сошел. Но кронпринц все же имел серьезное и мрачное лицо, и пока я пыталась понять, зачем он это делает, он достал сигареты и зажег одну из них. Кого же это напоминает? Выдохнув дым, он убрал сигарету от губы и посмотрел вниз. Я же продолжала сверлить взглядом его четко очерченные тенями и светом из сада профиль. Это ведь неплохое предложение, продолжил он. Я не склонен к насилию, Ирен. Поэтому тебе нечего меня опасаться, принимай его. К тому же я будущий император, поэтому твое положение будет в любом случае иметь вес в обществе, даже несмотря на то, что ты будешь любовницей. Если у тебя появится ребенок, я признаю его. Он тоже сможет претендовать на трон. А вырвалось у меня на выдохе. Не склонен к насилию? Это говорит тот, кто убил всех моих родных. И к тому же... Я неожиданно вспомнила прошлую жизнь и предложение Рэя развестись на время, чтобы признать его незаконно рожденного ребёнка. Что же мне так не везёт? Вынуждена предложить вам идти к чёрту с такими предложениями, Ваше Высочество. Я никогда не позволю себе быть на вторых ролях. А место жены вы дать мне не можете. Она уже занята моей сестрой. Наверное, я плохо поздравила вас с предстоящей свадьбой Санаис. Замолчи, Эрен. Некоторые темы сейчас затрагивать не стоит. Не хотите разговаривать о собственной свадьбе? Стоило ее упомянуть, когда же воздух стал холоднее и тяжелее. У нас с тобой есть другие темы для разговора. Перейдем к ним. Его голос еще никогда не был настолько тяжелым, как сейчас. Глаза кронпринца будто вовсе превратились в лед. И в них было то, от чего мне самой было не по себе. Так ты хочешь, чтобы я отказала на ИС и дал тебе главную роль, сделав своей женой? А вы что, пойдете против пророчества? Я едва улыбнулась. Хотя я прекрасно знала, к кому относится это пророчество, но я не собиралась ему так просто говорить: этому человеку без души и без сердца, абсолютно пустому внутри чудовищу, которого да он будто по какой-то ошибке, называл своим отцом. Я поймала его взгляд. Казалось, будто он потемнел настолько, что даже исчезли редкие отблески фонарей с улицы, отражающегося в его зрачках. «Нет, я не имею права делать выбор в пользу своих чувств, если речь идет об империи». «Ну вот, пожалуйста», — произнесла я. «А я хочу быть рядом с человеком, который будет безраздельно предан только мне». И делить постель только с ним. Да он черт побери! Я прикрыла на секунду глаза, стараясь не разозлиться окончательно, и стараясь проглотить откуда-то взявшуюся горькую злость. Как мы вообще смогли сойтись хоть в какой-то жизни с твоим отцом? Видимо, это действительно была какая-то ошибка. Я наверняка ненавидела его в браке. Хм. Кронпринц выдохнул очередную порцию дыма из легких. Я слышала. Он задумчиво посмотрел на сигарету, зажатую между пальцев. Что брак между семьями Рори и Факторов случился только ради поддержки бизнеса твоего отца, который без этого может разориться. Я сжала челюсти. К чему это он? К тому же, в поездке я узнала, что Рейнард Фактор стремится разными способами попытаться контролировать свою неожиданно отбившуюся от рук невесту. А ирония Рори — начала заниматься инвестициями и сменила подданство а с недавних пор она неожиданно начала искать пути и разорвать помолвку Ирен, я услышала усмешку от которой мне стало холодно откуда он все это черт побери узнал неужели рядом с тобой появился человек который безраздельно предан тебе из-за которого ты собираешься выйти замуж я напряженно слушавшая до этого резко приподняла брови Как он вообще дошел до этой мысли? Как вам вообще совесть позволила следить так за мной? Вырвалась у меня, а кронпринц отодвинул створку окна и, сломав сигарету, выбросил ее за окно. Затем облокотился на подоконник и медленно выдохнул. «Скажи-ка его имя, Эрен». Его голос заметно потяжелел, и я нахмурилась.